Через пять дней он нашел его недалеко от реки. Через две недели он закончил его отделку. Это старый квартал, где уже 300 лет стоят дома роялистов-аристократов. Они бежали во время революции, а вернулись после падения Наполеона. Здесь тихо, дома отделены запущенными садами. Он и здесь сумел окружить себя красивыми вещами, создать иллюзию хом, интимной жизни, отразить в обстановке свое «я». Вся мебель в трех комнатах внизу строго выдержана в стиле ампир. Темная, мрачная, царственная. Не подделка под старину, а настоящее красное дерево и карельская береза с инкрустациями из слоновой кости, с львиными головами и лапами из бронзы. Только в старых домах французской знати, во дворцах и в музеях можно все это найти теперь. Наверху стиль рококо. Все кокетливо, жеманно, вычурно, изогнутые, Золоченые ножки кресел с вышитыми и выгоревшими шелковыми сиденьями, с зеркалами фарфоровой оправе, с улыбающимися пастушками на камине, с тусклыми зеркалами, с выцветшими гобеленами на стенах. С волнением везет Штейнбах Маню на новоселье. Он заехал за ней. Она будет завтракать у него после катания в Булонском лесу. Она оглядывается восхищенная. Тебе нравится, Маня? У тебя много вкуса, Марк. «Где ты достал эти сокровища?» «Совершенно случайно. Я обошел всех антикваров. Эту мебель, картины, ковры, гобелены. Я все купил только на днях». И он добавляет тихонько. «Я знал, что ты придешь. Мне хотелось, чтобы ты приходила сюда грезить у камина. Какие чудные часы. Они похожи на версальские. Не мудрено. Они той же фабрики. Им уже двести лет, и эта фабрика давно исчезла. В кабинете внизу горит камин». Столетние каштаны под окнами кидают в комнату тень. Дверь выходит на террасу, в сад. Там заглохший фонтан, говорит Маня, глядя в окно. «Как я буду любить этот дом, Марк?» Она садится у огня. «Что ты делаешь один здесь целый день? Тебе не страшно? Там наверху нет привидений?» «Со мной мой камердинер из Москвы. Я привык к нему. Потом я написал дяде, чтобы он выехал сюда. Он тоскует без меня. Его меланхолия обострилась». Маня смолкает. С тяжелым чувством вспоминает она жуткую фигуру, которую видела два раза в жизни. «Ты его любишь, Марк?» «Не в том дело. Сейчас в его жалкой жизни я единственная его привязанность, и это обязывает. Мы редко разлучаемся. И когда меня с ним нет под одной кровлей, на него нападает безумный страх, и он уходит. Куда?» «Не знаю. Он бродит по дорогам и лесам, пока я не подыму на ноги местную полицию» тогда его привозят домой». Она вспоминает, как по аллее Липовки, в отсутствии Штейнбуха, печальный старик шел, опираясь на трость, глядя на закат таинственными глазами безумца, а походка и жесты были так бесцельны, его гнала тоска. «Вы удивительно похожи. Ты мне это уже говорила». В его голосе она слышит досаду, она тихонько шаловливо улыбается, перед камином брошена великолепная тигровая шкура, Маня гладит ее рукой, «С печалью глядит стеклянные глаза хищника. Царственное животное, зачем у тебя отняли жизнь? Не сердись. Сядь рядом, как хорошо!» Штейнбах подбрасывает поленья, камин разгорается опять. Таинственно вьется, то падает, поднимаясь, синий огонек. Штейнбах смотрит на маленькие туфельки, и кровь бьет в его виски. «Марк, когда мы поедем к Изи? Это зависит от тебя. Ты должна будешь плясать перед нею. Разве ты готова?» Обхватив колени руками, она задумчиво смотрит в разгорающееся пламя. «Кажется, да. Для этого нужно настроение, ты сам понимаешь. Это та же импровизация. Это творчество». Она берет ее руки и притягивает ее к себе. Они долго молчат. Она закрыла глаза. «Маня, неужели это возможно? Что же ты будешь изображать?» «Тише, тише, Марк. Не спугни словами того, что встает в моей душе. Образы смутные. «Жесты печальные, боже мой, как жутко! Ускользают, Марк! Я счастлива! Я их вижу опять! О, я начинаю понимать!» Подняв голову, она глядит вверх на карниз. Через листву деревьев в саду, через кружевные гордины окон прокрался луч заходящего солнца, и зайчики задробились и заиграли на стене. Он видит в глазах ее мир, загадочный и священный, и в его собственной душе рождается трепет, которого он не знал до сих пор. Маня, шепчет он, и горло его сжимается. «Знаешь ли ты значение этого мига? Наши души прикоснулись сейчас, наши далекие души. Тише, о, молчи!» Ноябрьские сумерки входят бесшумно и заполняют все углы обширной комнаты.